Валерий Гуров. Чемпион. Том-третий. Пролог. Летит черный джип, за рулем опасный тип, тигр. Пока город спит, его лайф дымит. Он нелегал, при встрече него встает генерал. Взгляд, как кристалл, айс нет, но он блистал. Это мой выбор, больше никаких игр. Я заряжаю калибр, чё за лев этот тигр, чё за лев этот тигр. Модная песня артиста Газан. Жизнь налаживалась и пёрла в гору. Подъездная дверь, открытая с ноги, распахнулась и лязгнула поручни лестницы, так что штукатурка осыпалась. На пороге появился горячий молодой мужчина, рубаха поверх накаченного торса расстегнута. Рост под два метра, бицухи как наливные яблочки, мышцы пресса бугрятся титановыми пластинами. На руке золотые котлы, спортивная сумка Adidas через плечо и стильные солнцезащитные очки напереносится. Бабульки на лавочке вздыхают: «Ой, и только посмотреть, какой красавчик вырос. Настоящий мужчина. Алон де Лонн, девчата". Самец спускается на murmurлях по лестнице. Шлейф одеколона накрывает пенсионерок, и те штабелями падают с лавочки от одного его вида и запаха. Идет по придомовой дорожке грудь колесом, полная боевая готовность активирована. Глистай цыган в стороны, пропуская богатыря, провожают завистливыми взглядами, на лицах состыли испуг и почтение. Правильно, бояться надо серьезных дядь. Рука скользит в карман шорт, достает брелок от автомобиля. Пик-пик. Срабатывает сигналка огромного черного внедорожника Чироки с блатными номерами 777. «Ах, это же сам Сашка Пельмененко идет!» У двух милашек, блондинки и брюнетки в коротких мини и оттопыренными сосками топиках подкашиваются коленки. В них легко узнать одноклассниц Зойку и Светку. Садит с девчулей, поркачу, Саня кивает на автомобиль. Куда же? Следующая наша остановка рай. опускает очки и подмигивает. Личный водитель, в котором угадывается леха грузовик открывает двери внедорожника. Усадить девчат поудобнее на кожаные сидушки. Садитесь, дамы, босс велел мчать с ветерком. В салоне играет Тальков. Я жал на все педали, в висках стучала кровь. и Я так боялся опоздать в страну с названием «Любовь». И тут одна из девчонок хищно упирает руки в боки, хмурится, сдвигая брови к переносице, и, топая кончиком босоножка по асфальту, говорит, «Ты совсем очешуел, братец?» «Черкаши за тебя, кто будет убирать?» На через мгновенье Саня открывает глаза и видит в десяти сантиметрах от своего лица лицо собственной сеструхи. Ее симпатичную мордашку перекашивает от злости. э э что случилось, систер?» — с трудом выдавливает пельмень, протирая глаза. В ушах через наушники играет Тальков на заношенной кассете. А вот девок, джипа, лёхи грузовика ничего этого, увы, больше нет. Он находится в своей кровати. И вообще отдай мой плеер, козёл! Сестра стягивает наушники и забирает плеер себе. Обматывает провод наушников вокруг гладко полированного серебристого корпуса и суёт на полку. Понятно. Саня заснул, слушая новенький П-41 сестры который ей подарил грузовик. Что же, самое время просыпаться. Впереди тренька.